Грей не находил себе места с того самого момента, как за Лоурен схлопнулся пространственный переход. Он собирался тотчас же отправиться за ней, мимолетно удивившись тому, что от заклинания сорвавшегося с девичьей руки потянулась за одной и драконьей и магией. Но не отправился, решив, что уже достаточно за сегодня сходил с ума. Ему надо успокоиться и заодно дать время успокоиться и Лоурен. Хотя ему хотелось разыскать её, доказать свою правоту, после чего поцеловать ещё раз потому что составленное Лоурен неравенство было в корне неверным. Она — его пар, у Грейни осталось в этом больше ни малейших сомнений. А если они и существовали до сегодняшнего дня, то пали стоило ему узнать вкус её губ и почувствовать податливое, откликающееся на его ласки девичье тело в своих руках. Ну что же, он слегка поторопил события, и две пощучины тому подтверждения. На него напало помрачение ума. Именно так пыталась объяснить своё поведение Тина Лассет. Только та совершила преступление, и ей не было оправдания. Тогда как Грей себе его нашёл. Да, он поторопился, после чего был не слишком убедителен, рассказывая Лоуре на своих намерениях. Поэтому она от него сбежала. Но он всё обязательно исправит, по-другому и быть не может. Но на этот раз он не станет спешить и всё сделает правильно. Будет понемногу её приручать, после чего. Затем он получит её в полное своё владение. Правда, сидеть в кабинете и мечтательно глядеть вдаль, а ещё на секретаршу, принёсшую ему список кандидатов на должность нового декана и преподавателя по боевой магии, было не самым разумным поведением в данный момент времени. «Думаю, лучшей кандидатурой будет Мэтью Ленокс», произнёс Грей, просмотрев список рекомендаций и мотивационные письма. «Он отличный маг и великолепный командир». И управленцем тоже будет неплохим. Свяжитесь с ним и пригласите на беседу. Но это будет уже после праздников, напомнила Грею секретарша. Судя по отправленному письму, господин Ленокс сейчас на выносе. И так быстро в столицу ему не попасть. Все билеты на телепорты раскуплены на пять дней вперёд. «Праздники», — мысленно поморщился Грей. «Дни благодарения демона их побери». Распорядившись, чтобы секретарша согласовала встречу уже после них, Грей поднялся на ноги. Заниматься делами Академии не было никаких сил. Пока у него оставалось неразрешённым дело невероятной важности. Ему нужно было поскорее узнать, насколько сильно он всё испортил своим поцелуем. После этого Грей собирался отбыть в город. Планировал купить подарок для Лоурен, чтобы искупить свою вину. К тому же ему не мешало посмотреть, как именно магистр Орманс, преподаватель по монстрологии, искупает свою. Поэтому Грей пробил портал прямиком до вольеров, где содержали магически изменённых в ходе эволюции животных. Там он нашёл пятый курс почти в полном своём составе и совершенно трезвого Орманса, старательно по учебнику рассказывавшего боевым магам о повадках диких мантикор. Лорен нигде не было, хотя урок уже перевалил за половину. Где она, Гордон? Не стал ходить вокруг да около, Грей. Отозвал старусту в сторону и задал вопрос. «Не знаю, господин ректор». Отозвался тот встревоженным голосом. «Я не видел Лоуренс с тех пор, как вы вызвали её в кабинет». На это Грей подумал, что вина за ним довольно серьёзная, и искупать её придётся долго. «Лорд Ховард, я должен кое-что вам сообщить». Юный Стаффорд выглядел обескураженным. «Мне прислали вызов во дворец, и он касается Большой императорской проверки. Но дело в том, что я её не написал». «Как это понимать, Стаффорд?» — нахмурился Грей. «Я не решил ни одного задания, господин ректор, потому что я их попросту не решал. Но со мной рядом сидела Лоурен и она. Не могу сказать точно, как такое произошло, но мы случайно обменялись работами». «Стаффорд, ты в своём уме?» На это староста унылым голосом признался, что, похоже, нет. «Лоурен решила мою работу. Целиком, господин ректор». Когда пришло время сдавать, её у неё забрали, а мне пришлось отдать свою. То есть её работу. Потому что мы подписали имена в самом начале проверки. К тому же там... На работе Лоурен был рисунок Гордон. Да, господин ректор. Это я его начал, а Лоурен перерисовала всё заново, но уже на своём листе. Но в этом нет ни малейшей её вины, вся вина исключительно на мне. Ясно. Отозвался Грей, подумав, что виноватых вокруг Лоурен собралось довольно много. Начиная с него, заканчивая Гордоном Стаффордом. Была ещё Тина Лассет, да и Киран тоже отличился, подсунув ей крепкий коктейль на голодный желудок. Приглашение во дворец должно было прийти Лоурен, а не на моё имя», — твёрдо добавил Гордон. «Имя» — стукнуло в голову Грею. «Ну что же, вот ещё один плюс к неравенству в сторону равенства». Захарий Моррис утверждал, что Лоурен Райт на одно лицо с его сыном в молодости, после чего пришёл в отчаяние из-за того, что та якобы не решила большую императорскую проверку. В свою очередь он назвал работу Гордона Стаффорда гениальной. Теперь, когда всё прояснилось, у Грея появился шанс доказать, что Лоурен Райт может принадлежать к роду Моррисов. «К высшему и славному драконьему роду, из которого и происходит его избранница», как заявил ему Оракул. Для этого Грею нужно проникнуть в семейные тайны Райтов. Единственный способ это сделать — отправиться на танарис лично. Затем заручиться их доверием и выяснить, воспитывали ли они чужого ребёнка и кто настоящий отец Лоурен. «И что мне делать, лорд Ховард?» — спросил у него староста. «Быть честным, Стаффорд. Прибудешь во дворец и расскажешь лорду Морису обо всём, что произошло на Большой Императорской проверке. После чего назовёшь ему имя Мисс Райт». Староста согласно кивнул. «Я готов понести самое строгое наказание, лорд Ховард». «Понесёшь», — согласился Грей. «Но не сейчас. И вот ещё. У меня нет на это времени, но когда ты будешь у Мориса, сообщи ему, что я собираюсь выяснить, насколько верны те сведения, которые он получил касательно мисс Райт из определённых источников. Так ему и скажешь, слово в слово, всё ясно». Гордону, Стаффорду, всё было предельно ясно. Кивнув, Грей пробил портал до женского общежития, решив узнать, насколько сильно расстроилась Лоурен. Сидит ли она в своей комнате, переживая произошедшим, произошедшем, либо бродит по тенистым аллеям Академии, раз за разом прокручивая в голове то, что случилось в его кабинете. Заодно ему не мешало бы поговорить с ней насчёт её семьи, но Грей пока ещё не знал, как к этому подступиться. Оказалось, Лоурен расстроилась довольно сильно. Настолько, что собрала сумку и солгала комендантше, что он её отпустил на несколько дней, после чего отбыла в неизвестном направлении. Она сообщила, куда отправляется. Задал Грей волнующий его вопрос. Но комендантша этого не знала, зато вспомнила, что Лоурен получила письмо, из-за которого серьёзно встревожилась. Нет, не расстроилась, а именно встревожилась. Порывшись в память, она выловила из неё то, что на письме стояли штемпели почтовых отделений Нижних миров, а больше ничего добавить не смогла. Тогда-то Грей решил, что Лоурен вздумала отправиться либо домой, либо на Прат, где жила последние годы. Что-то произошло, и именно это вынудило её принять столь поспешное решение. Так что в её побеге виноват не только он сам, а полученное ранее известие. Зато в том, что она не попросила дозволения покинуть Академию, в этом как раз была его вина. «Как давно вы её видели?» — поинтересовался он у комендантши. Оказалось, около часа назад Грей задумался. Он почти не сомневался в том, что Лоурен не удержит стены Академии, если только немного замедлят. Но ей этого было достаточно для того, чтобы разыскать и узнать, как он сможет ей помочь. Вскоре Грей выяснил, что через ворота Академии драконов Лоурен территорию не покидала. Через них прошёл только лорд Моррис, отправившийся во своясь пару часов назад. Еще утром прибыли повозки с овощами и фруктами, но они проехали внутрь и сейчас разгружались возле амбаров. Зато, как оказалось, через ворота людской академии около 40 минут назад в город вышла некая Анники Далгин, староста пятого курса боевой магии. У той была особенная магическая метка, позволяющая ей беспрепятственно покидать и возвращаться в академию в любое время суток. Ну что же, Грей почти не сомневался в том, что под видом мисс Далгин через пропускной пункт прошла именно Лоурен но пусть и время и поджимало, он всё-таки решил проверить своё предположение. Хотел знать наверняка. У двух потоков пятого курса как раз заканчивался совместный сдвоенный урок у Кирана, и Грей, войдя в тренировочный зал, поразился тому, насколько слаженно и уверенно работали его подопечные. Заодно подумал, что Ленокс, если удастся с ним договориться, ведёт не худший, а то и лучший порядок. Бывший его капитан, и Грей нисколько в нём не сомневался. Знал на личном опыте, что тот сможет сделать настоящего боевого мага из любого, даже никчёмного дракона. «Друг мой, рад тебя видеть», — пошёл ему навстречу Киран, и Грей подумал, что выглядел тот отлично. Прежний Киран Сандерс наконец-таки вернулся, и это не могло не радовать. «Одну секунду», — добавил Киран, после чего повернулся к взмыленным студентам. «Орлы мои, ваша главная задача, чтобы никто и никого не пришиб за то время, пока я буду разговаривать с нашим дорогим гостем из Академии Драконов. Ян, Анники, проследите». «Ну что ж, вряд ли в людской академии было две Анники», — решил Грей, но всё-таки, отойдя с Кираном в сторону, поинтересовался у того фамилией старосты. Услышав её, он кивнул. «В чём дело, Грей? Зачем тебе эта темноволосая красотка? Если у тебя уже есть своя» усмехнулся Киран, затем посерьезнел. «Кстати, хочу кое о чём тебе сообщить. Я её встретил». «Кого?» «Свой второй шанс, Грей», посмеиваясь, пояснил друг. «То, у кого мне предназначили в пару боги. Да, пока ещё она несговорчива и, кажется, терпеть меня не может». «Считает, что я высокомерный дракон и всё остальное в похожем духе. Но я запасся терпением и скоро её приручу». «Кто она?» заинтересовался Грей. Целительница с четвёртого курса Яна восхитительна. Хотя, погоди, вряд ли ты явился сюда, чтобы узнать, как у меня дела на любовном фронте. Что случилось, Грей? Случилось то, что у меня этого терпения не нашлось, и я им не запасся. Я поцеловал её, без спроса Киран, и она от меня сбежала. Нет, не твоя целительница. Тот сдавленно усмехнулся. Уж понимаю, что не моя. «То есть ты поцеловал Лоурен Райт и сделал это не только без её разрешения, но ещё и без заколок, сапожек и демона его побери опреснителя?» «Именно так», — покаялся Грей. «Но не думай, я здесь не для того, чтобы просить у тебя совета». Судя по всему, мисс Далгин помогла Лоурен покинуть стены Академии. Мне нужно было в этом убедиться. «Раз она сбежала из Академии, то провинился ты порядком» кивнул Киран. «Ну и мужлан же ты, Грей. Вот что я тебе скажу». «Девушка сама назвала то, что желает её сердечко, а ты не воспользовался таким шансом». «Уже понял», — мрачно произнёс Грей. «Можешь не продолжать». «Если хочешь всё исправить, сразу же начинай с заколок», — кивнул он. «Говорю же, я всё понял». После чего пробил портал, но на этот раз к воротам Академии Драконов где продемонстрировал свою магическую метку. Выйдя наружу, Грей на секунду задумался. Впрочем, всё было предельно ясно. Сперва ювелирный магазин, а затем центральная станция Акрейна. Куда бы ни отправилась Лоура, он обязательно её догонит. Но на этот раз будет уже во оружие. С заколками демон их побери.